Глава четырнадцатая В то утро я собирался просмотреть «Старых супругов». Пятый рассказ книги. Но, слушая «Трабл ин майнд» в исполнении Биг Билла Брунди, забыл о своем намерении и принялся вспоминать, что Борхес неизменно считал, что роман — это не повествование. И говорил, что роман слишком далеко отлетел от изустного творчества, а потому и утратил непосредственное присутствие собеседника. Присутствие того, кто всегда способен передать умолчание и нечто подразумеваемое. То есть добиться лаконичности, в равной мере присущей шорт-стори и устному рассказу. Надо бы напомнить, говорит Борхес, что пусть даже присутствие слушателя, внимающего рассказчику, и можно счесть неким странным архаизмом. Но рассказ отчасти выжил, благодаря этой, с позволения сказать, рухляди, благодаря тому, что была сохранена эта фигура слушателя. Это тень минувшего. Хоть я и не знаю, зачем думаю обо всем этом, но дневник ведь и предназначен продлевать существование того, о чем мы в один прекрасный день думали, чтобы в другой прекрасный день, вернувшись к словам, сказанным в то утро, мы обнаружили. Мысль, походя, занесенная в дневник, неожиданно превращается в ту единственную скалу, за которую мы можем уцепиться. Оскоб 14. Вчера говнороскоп утратил свое полное имя. И едва ли не смысл, потому что Пегги Дэй его, мягко говоря, оскопила. И теперь он зовется Оскоп, частью в знак траура по окончательной разлуке, а частью, как обычно, привычное и безмолвное празднование окончания дня. Оскоп, как и его предшественник говнороскоп, Это не более чем проза, сочиненная на закате дня. Даже если проку от нее немного, все же она обращает внимание на предсказания Пеггидей. И сейчас, когда я отринул всю ее астрологию, и уже далеко позади осталось смертное измерение ее убогих словесных комбинаций, то есть ее умирающего языка, который не дает ни малейшей возможности выжить, по крайней мере, в этом дневнике, а аскоп — прибудет здесь, выполняя одну из тех функций, что были заданы изначально — добавить к гаснущему дню все, что отыщется для добавления. Освободившись от Пегги и ее убогого словарного запаса, я отдыхаю, потягивая джин и пребываю в полном спокойствии. Не встаю со своего красного кресла, на котором прежде работал как инженер-строитель, а теперь как мыслитель, что, согласитесь, не в пример забавнее.